Глава 20. Как король Людовик XIV сыграл свою незавидную роль. Когда Фуке выходил из кареты, чтобы проследовать в Нантский замок, к нему подошёл неизвестный ему простолюдин и со знаком глубокой почтительности отдал в его руки письмо. Дортамен хотел помешать разговору этого человека с Фуке и отогнал его прочь, но послание всё же было передано по назначению. Фуке распечатал письмо и прочёл его. Сразу же на лице его изобразился испуг.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 Нет, ваше величество, ответил он. Хорошо. И Людовик во второй раз отпустил Д'Артаньяна. Фуке не покинул террасы, на которой был оставлен своим провожатым. Он ещё раз прочёл записку. В ней заключалось следующее: Что-то замышляется против вас. Быть может, не решатся на это в замке. В таком случае это случится, когда вы вернётесь к себе. Дом уже окружён мушкетерами. Не входите.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 Король ожидает вас. Фуке решительным шагом направился в коридор, в котором работали Дебриен и Рос, в то время как Де Сент-Эньян, сидя тут же на низком кресле, казалось, ждал приказаний и зевал в лихорадочном нетерпении со шпагой между ног. Фуке показалось странным, что Де Бриен, Рос и Де Сент-Эньян, обычно столь внимательные к нему и даже угодливые, едва отодвинулись, когда он, суперинтендант, проходил мимо них.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 Я перехожу прямо к фактам, Ваше Величество. Я обвиняю некое лицо в том, что оно чернит меня в Ваших глазах. Никто, господин Фуке, вас не чернит. И я не люблю, когда обвиняют других. Но если на меня возводят ложные обвинения, мы слишком много говорим с вами об этом. Ваше Величество не желаете предоставить мне возможность оправдаться? Повторяю ещё раз, я вас ни в чём не виню. Фуке отошёл на шаг и сделал полупоклон.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 Сессия штатов будет непродолжительной, и когда мои секретари закроют её, я хочу, чтобы в течение двух недель никто во всей Франции не говорил о делах. Королю нечего сообщить относительно этого собрания штатов? Нет, господин Фуке. Мне, суперинтенданту финансов. Отдохните, пожалуйста. Вот и всё, что я хотел вам сказать, господин Фуке. Фуке закусил губу и опустил голову.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 Если его первое слово будет суровым, если он рассердится или хотя бы сделает вид, что сердится, как я из этого выпутаюсь? Будем действовать мягко, Горвиль был разумеется прав. Ваше величество, раз вы так милостиво ко мне, что заботитесь о моём здоровье и даже освобождаете от всякой работы, освободите меня также и от завтрашнего совета. Я воспользуюсь этим днём, чтобы полежать в постели и попрошу ваше величество предоставить мне вашего собственного врача, дабы испытать действие ещё одного лекарства.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 Однако вы располагаете судном. У меня их пять, но одно в порте, другие в ПМБфе, и чтобы добраться до них или привести их в Нант, нужно по крайней мере 24 часа. Надо ли мне посылать за ними курьера? Погодите. Дайте пройти мучающий вас лихорадке. Подождите до завтра. Это верно. Кто знает, не возникли ли завтра у нас тысячи новых планов? Отвечал уже не сомневавшийся в своей участи и сильно побледневшей Фуке.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 Я хочу, чтобы кто-нибудь проводил вас, сударь, сказал король. Как будет угодно вашему величеству, я охотно обопруся чью-нибудь руку. Господин Дортаньян, крикнул король, позвонив в колокольчик. О, ваше величество, перебил Фукерас, смеясь, и при том с таким видом, что королю стало не по себе. Вы хотите, чтобы меня проводил капитан мушкетеров? Это двусмысленно и честь, государь. Прошу вас, дайте мне простого лакея. Почему, господин Фукес,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 но тогда, когда меня там больше не будет. И он исчез. Дортанган остался наедине с королём. "Капитан", приказал Людовик XIV, "вы последуете за господином Фуке на расстоянии 100 шагов". "Да, ваше величество. Сейчас он по дороге к себе". "Вы пойдёте к нему, арестуете его моим именем и поместите в карету". "В карету? Хорошо."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 Дортаньян поклонился. Мне остаётся лишь спросить короля, куда надлежит отвезти господина Фуке. Сначала в Анжерский замок, а в дальнейшем посмотрим. Хорошо, ваше величество. Господин Дортаньян, ещё одно слово. От вас, конечно, не ускользнуло, что для ареста господина Фуке я не пользуюсь моими гвардейцами, и господин де Жевр будет от этого в бешенстве. Ваше величество не пользуетесь своими гвардейцами, сказал задетый словами короля капитан. Потому что ваше величество не доверяете господину Дежевру. Но это означает тем самым, что вы напротив пользуетесь моим полным доверием. Я это знаю, ваше величество, и напрасно вы это подчёркиваете. И я говорю об этом лишь для того, чтобы начиная с этой минуты, если господину Фуке по какой-нибудь необыкновенной случайности удастся бежать, а такие случайности судей бывали. Очень часто, ваше величество, но не со мной. Почему же не с вами?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 Я был бы совершенно чист перед вами. Скажу больше, я сделал бы доброе дело, так как господин Фуке, на мой взгляд, отнюдь не преступник. Но он не захотел этого. Он пошёл навстречу своей судьбе, он упустил час свободы. Что поделаешь? Теперь у меня есть приказ. Я склоняюсь перед этим приказом, и вы можете считать господина Фуке уже арестованным. Он уже в замке Анжера. О, вы ещё не взяли его, капитан. Это касается только меня. У каждого своё ремесло, ваше величество. Только ещё раз прошу вас, подумайте, серьёзно ли вы отдаёте распоряжение арестовать господина Фуке, ваше величество? Да. 1000 раз да. Тогда пишите приказ. Вот он, берите. Дортаньян прочёл вручённую ему королём бумагу, поклонился и вышел. С тирасы он увидел Гурвиля, который с довольным видом направлялся к дому Фуке.